человек свернул на дорогу, ведущую вдоль бухты. Высокой, сухощавый, широкий в плечах, но уже согнутый годами. На нем были серые вельветовые штаны, заплатанные на коленях и на заду, ленелые синяя блуза с засученными рукавами, открывавшими жилистые руки. На голове выгоревшие соломенная шляпа, На ногах стоптанные парусиновые туфли того же цвета, что и пыльная дорога. И можно было подумать, будто он идет босиком. Шел он медленно, но ступал твердо, по-крестьянски. В одной руке у него был кувшин, в другой плетеная корзинка. Следом за ним трусила собачонка. Человек шел по плохо вымощенной дороге, опустив голову, не глядя на бухту темной воды, которой уже коснулись первые лучи солнца. По обочине, отделявшей поля от дороги, в некотором расстоянии одна от другой лежали кучи щебня. По временам человек взглядывал на эти ровные кучи. Он подходил к старой башне в конце бухты. Собака опередила его, тявкнула, побежала быстрее, Остановилась у кучи крупного щебня и снова тявкнула. Собака была маленькая, с шерстью цвета кофе с молоком и рыжей кисточкой на конце хвоста. Уши тоже были рыжие, бока впалые, лапки тонкие, носик розовый, а глаза необычные, зеленые. «Ну — Ну-ну, тихо, — приказал человек, отдышавшись. Здесь им предстояло провести целый день. Человеку, сидя на щебне, собаке, растянувшись в пыли. В саду с инжирными деревьями стояла белая вилла. Человек прислонил каменные огради кувшины корзинку, из которой вынул два молотка большой и малый. Сегодня, сказал он собаке, ты будешь в тени. Что до него, то солнце ему не мешало. Вся его жизнь прошла на поле, на солнцепёке. Из-под соломенной шляпы глядело морщинистое, коричневого цвета лицо с холодным пятном давно небритого подбородка. Светлые глаза поблескивали, хотя взгляд их и был неподвижно устремлен в пространство. Человек уселся на груди уже битого щебня, раздвинул длинные ноги, взял большой камень, положил его перед собой – Надел на пальцы левой руки средний и указательный два свинцовых наперстка, затем крепче стянул ремень. Теперь он был готов. Но раньше, чем взяться за молот, он посмотрел на груды белого и красноватого щебня. Все это была его работа. Уже пять месяцев в любую погоду трудился он на этой дороге. И уже пять месяцев собака была с ним. Откуда она приблудилась, человек не знал. Собака была молодая, верно гуляла, отстала от хозяев, и человек подобрал ее еще тогда, когда только начал бить щебень в порту. Вот и все. За весь день почти никто не проходил здесь. Человек колол щебень, собака спала, убегала, опять прибегала к человеку, и они молча, спокойно взглядывали друг на друга. Человек подымал и опускал молот. Час за часом повторял он одно и то же движение, равномерное и точное, как движение маятника. Он прерывал его, чтобы навести порядок, отделить камень от щебня, иногда, чтобы глотнуть воды из кувшина. Это утро было такое же, как и все другие. Молот резко ударял по камню, и камень раскалывался.